Плетен мой пыл вот в эти завитки, Вот эти губы, розы, лепестки, В вине румянец щек, А эти серьги, уколы совести моей, Они легки.